Глава третья. Час спустя старенький белый москвич въехал в спальный район и остановился на полупустой стоянке у окраины парка. Соня первой вышла из машины и отыскала взглядом высокий строительный экран вдалеке, над которым зависла полная луна. «Это туда ты забиралась?» Лера вышла следом за ней, недоверчиво посмотрела на кран, потом на сестру. «Невероятно!» По пути Соня рассказала ей о своем опасном приключении. Как в лунном сне, повинуясь приказу профессора Полозова, пришла на заброшенную стройплощадку и поднялась на строительный кран, где спрятала похищенный из музея лунный камень. Сейчас, глядя на крану вдалеке, ей самой не верилось, что она смогла так высоко забраться. Она чуть не погибла наверху, когда оступилась на скользком брусе. Тогда ее спас Яр. Сначала удержал над пропастью и втащил на спасительную площадку, а потом помог спуститься вниз и преодолеть страх высоты. Теперь ее очередь его спасать. Сзади нетерпеливо прогудели. Соня отступила с дороги, пропуская розовый мини-купер с нарисованными ресничками. Марк, сидевший за рулем, небрежно припарковался рядом с их стареньким москвичом. Позади него сидели Вика и Глофира. Выйдя наружу, Марк покрутил головой, рассматривая незнакомый район. С одной стороны жилые дома, с другой — лесопарк. Вика выскочила следом за ним, а Глафира так и осталась сидеть в машине. «Ну и?» — Марк подошел к ним. «Какого черта мы сюда притащились?» У Сони и Лиса не было времени, чтобы объяснить Марку, куда они едут. Надо было как можно скорее уехать из окрестностей лаборатории, пока за ними не пустились в погоню. Соня вспомнила про полицейского Тарасова. Он уже не раз помогал им, в благодарное за спасение дочки. Однажды ночью малышка проснулась лунатиком, взобралась на подоконник и выпала из окна. К счастью, внизу ее поймала Соня, и ее маленькая тезка отделалась только испугом. «Здесь живет полицейский, который может нам помочь», объяснила она Марку и направилась к жилым домам. Проходя мимо розовой машинки, она удивленно притормозила. Глафера сидела внутри и, не замечая ничего вокруг, любовалась маникюром. Соня постучала по стеклу, и девушка заторможенно повернула голову. Взгляд зеленых глаз был мутный и словно пьяный. «Что с ней?» Соня с тревогой повернулась к Марку. «Давно она такая?» «Она такая по жизни!» Парень ухмыльнулся и распахнул розовую дверцу. «Выходи, принцесса!» Театральным жестом он протянул Глафире руку и помог выйти. Девушка как будто хотела что-то сказать и уже раскрыла рот, но в последний момент передумала и молча улыбнулась Марку. А затем томным замедленным жестом поправила золотистая русая каре, и синяя искорка в кольце на ее руке вспыхнула колдовским пламенем. — Ты зачем на нее кольцо подчинения нацепил? — закипела Соня. Она сама однажды потеряла собственную волю, когда однокурсник Кирилл надел на нее кольцо с редким лунным камнем, подчиняющим волю лунатика. Тогда Соня была как в тумане и не владела собой. И теперь ей было невыносимо смотреть, какой послушной и покорной куклой сделалась Глафира. Соня перехватила руку девушки и сорвала с ее руки кольцо. В тот же миг блогерша как будто очнулась от сна и удивленно огляделась. «Где мы? Куда вы меня привезли?» Затаратурила она, и ее взгляд беспокойно заметался по их лицам. «И вообще, кто вы такие?» «Было гораздо лучше, когда я просил ее не задавать глупых вопросов». Насмешливо обронил Марк и поставил машину на сигнализацию. «Боишься, что твою розовую прелесть угонит? угонят?» его Лис. Глафира намику миг умолкла, заметив розовый мини-купер, и снова затрещала. «Вау, вот эта машинка! Мне надо сделать селфи для блога!» «Сделаешь!» Марк поймал ее за руку. «Но пока помолчи». «Ты кто такой, чтобы мне указывать?» Возмутилась она. «Я сейчас закричу!» Марк выразительно взглянул на Соню, и она неохотно вернула ему кольцо с лунным камнем. Марк был прав, блогершу надо утихомирить, пока на ее крики не сбежался весь район. Марк надел на глаферу кольцо. «А теперь помолчи, куколка». Девушка послушно умолкла, и с обожанием уставилась на него большими зелеными глазами. «Только слюни на меня пускать не надо», — поморщился Марк. «Ты ей определенно нравишься», — насмешливо заметил Лис. Марк смерил его убийственным взглядом и повернулся к Соне. «И зачем нам какой-то полицейский?» «Затем, что он такой же лунатик, как и мы», — объяснила Соня. «Он был вчера на крыше вышки, и ему с дочкой тоже грозит опасность, если верить гадалке». Она шагнула к дорожке, ведущей к жилым домам, но Марк встал на пути. «А ты уверена, что можешь верить ему? В похищении Яры и нападении на Глоафиру вполне может быть замешана полиция». «Полиция, но не он», — убежденно возразила Соня. «Опять твоя хваленая интуиция», — насмешливо протянул Марк. «Ты типа экстрасенс, да? Ты хочешь найти Яры или нет?» Под ее строгим взглядом он отступил. «Ладно, мое дело предупредить. Ты оставайся». Лис, следуя за Соней, двинула Марка плечом. «Машинки покараулишь. Девчонок развлечешь». Марк не стал навязываться и лениво облокотился на капот мини-купера. Глафира остановилась рядом, как ручная собачонка. Соне было невыносимо на это смотреть, ведь она и сама была такой же безвольной куклой, когда ею повелевал Кирилл. «Ты Вик тоже оставайся». Муромец обогнал спортсменку, шагнувшую было за ними. «Чего тебе с нами ходить?» Вика, побледнев, отступила назад. Ее бывший поклонник явно дал понять, что ей больше не доверяют, и она не посмела спорить. К дому Тарасова вместе с Соней отправились лис, мурмец и Лера. Из всех четверых только Соня знала, куда идти. В ту ночь, когда она поймала выпавшую из окна девочку, рядом с ней был один яр. Она уверенно вошла во двор многоэтажки и задрала голову, отыскав окно Тарасова, светившееся в темноте. «Это здесь». Она надеялась, что дома окажется не только жена, но и сам полицейский. Какая квартира? Лис первым шагнул к домофону и обернулся к Соне. Я не знаю, растерялась Соня. Квартира на последнем этаже, но ну, вот какая. Лис сверился с табличкой над дверью подъезда, где были указаны номера квартир, и набрал последнюю из них. Никто не ответил, тогда лис набрал номер предпоследний. Кто там? Из динамика донёсся напряженный женский голос. Это могла быть жена полицейского, и Соня, мягко, боясь еще больше напугать женщину, спросила: Это квартира Тарасовых? Вы ошиблись. Женщина бросила трубку домофона. Лис, не растерявшись, набрал номер соседней квартиры. Слушаю! Прозвучал уставший, но твердый голос Тарасова. С третьей попытки им наконец повезло, и Соня торопливо представилась. — Это Соня Смирнова. Со мной Елисей, Егор и Лера. Нам нужно с вами поговорить. Если полицейский и удивился, то не подал виду. — Поднимайтесь. Щелкнул замок, пропуская их в подъезд. Лунатики торопливо вошли внутрь. — Значит, Яр пропал из больницы. Выслушав их рассказ, Тарасов нахмурился. Он сам этим утром подвез лунатиков из полицейского участка до больницы, в которую доставили Яра с места падения. Но потом вернулся домой и не знал, что Яру в больнице они не нашли. «Вы ничего не знаете об этом?» С упавшим сердцем уточнила Соня. Она до последнего надеялась, что полицейскому может быть известно больше, чем им. Они расположились на кухне Тарасова. Жена не стала задавать лишних вопросов и пошла укладывать Сонечку. Соня увидела девочку мельком. На этот раз вместо длинной светлой сорочки на малышке была розовая пижамка. Ни мать, ни дочка ее не узнали. — Нет, — Тарасов покачал головой. — Но постараюсь выяснить, что смогу. — Там что-то нечисто. Вмешался лис и коротко рассказал, как подключился к камерам наблюдения у больницы, но не успел просмотреть записи. Кто-то принёс и стирать их. Тарасов еще больше помрачнел. «Если это не другой хакер, то доступ к такой информации есть только у сотрудников спецслужб». «И спецслужбам вполне по силам похитить Яра и попытаться перехватить Глафиру», — согласился Лис. «Глафиру?» — недоуменно переспросил Тарасов. Соня быстро рассказала ему о звонке гадалки, а Лис описал схватку с бойцами в лаборатории. «Мы не знаем, кто они, но они были настроены всерьез». Они не ожидали нашего появления и не были вооружены. Только у их главного оказался пистолет. Никто не пострадал? Тарасов встревоженно оглядел их. «Вы ведь понимаете, ребят, что если вы окажетесь замешанными в криминале, я не смогу вам помочь?» «Пострадала только их мужская гордость», — хмыкнул Лис. «Они не ожидали, что юнцы могут надрать им задницы?» «Попробую выяснить все, что смогу», — пообещал Тарасов. Но вы должны понимать, я простой полицейский, и у меня может не оказаться нужного доступа. Лучше бы он у вас оказался. Потому что это не только наши проблемы, — подчеркнул Лис. Гадалка сказала, что в опасности все лунатики, которых в кровавое полнолуние, призвал Адуляр. Тарасов побледнел. Вы хотите сказать? Из-за стены донесся звонкий голосок Сонечки. Девочка не хотела ложиться в постель. Но она же ребенок, глухо пробормотал он. В кухне повисло тяжелое молчание. Я выясню все, что смогу, пообещал Тарасов, поднимаясь из-за стола. Но сначала я должен обеспечить безопасность дочери. Надо отправить ее с женой подальше отсюда. Лунатики тоже поднялись из-за стола. Чай в чашках остался нетронутым, как и вазочка с печеньем. Сюда больше не приходите, предупредил Тарасов. «Встретимся завтра в семью памятника Пушкина. Я расскажу, что успею выяснить». Он проводил их до двери, погруженной в свои мысли. В последний момент, когда Алис с Муромцем уже шагнули за порог, Тарасов окликнул Соню. «Куда вы сейчас?» «Домой, к бабушке». «Вам нельзя домой. Ни тебе, никому из вас». «Почему?» — растерялась Соня. Они не были готовы к вашему появлению, но много ли времени нужно, чтобы выяснить, кто вы и где живете? — Так что, нам опять бежать? — с упавшим сердцем уточнила Соня. Вопрос был риторическим. Тарасов закрыл за ними дверь, и Соня вновь ощутила себя вычеркнутой из привычной жизни. — Не переживай! — сестра тронула ее за плечо. — Вместе мы со всем справимся! Они нагнали Лиса с Муромцем и вошли в лифт. «Что он тебе сказал?» Лис с тревогой взглянул на Соню. «Но тебе лица нет». «Он сказал, что у меня опять нет дома». За окном уже стемнело. Бабушка Соня приготовила ужин и с тревогой выглянула в окно. «Задерживается что-то?» Настойчиво и резко прозвучал звонок в дверь, и она заторопилась открывать. На пороге стояла соседка Кузьменишна. «Котлеты жаришь?» Она жадно втянула носом, но в ту же секунду опомнилась и скривилась. «В нашем возрасте мясо есть вредно, вот овощи!» По пути на кухню муза Кузьминишна сунула любопытный нос в комнаты. «А внучки твои где?» «Задерживаются», — вздохнула бабушка. «Приятели какие-то мутные у них?» Неодобрительно покачала седым пучком Кузьминишна. «Во сне все ворочились, тонали». А как проснулись, сразу из дома засобирались. Я даже их толком расспросить не успела. Они сегодня ночевать будут или как?» Сварливо спросила она, и только бабушка Соня, хорошо изучившая соседку, заметила в глазах Кузьминишны жадное любопытство. Соседке не терпелось разузнать всю подноготную гостивших у нее мальчишек, и по возвращении их явно ожидал допрос с пристрастием. «Не знаю», — пожала плечами бабушка. Насколько я поняла, идти им некуда. Беспризорники, значит. Не зря я серебро попрятала. Ой, да какое у тебя, Муза, серебро? Меня ты не обманывай. Какое-никакое? Обиделась соседка. А серебряная ложечка имеется. Вот я ее из серванта и переложила в укромное место. Это в какое же? Муза нахмурилась, отчего все складки на лбу сосборились, как у шарпея. Опять забыла. Прячу улыбку, спросила бабушка. Забывчивость Кузьминишной уже вошла в привычку. И дня не проходило, чтобы соседка не теряла какую-нибудь пустячную вещь, которая одновременно с пропажей приобретала колоссальную значимость и историческую ценность. Муза не успокаивалась, пока не переворачивала весь дом вверх дном, а пропажа потом находилась на самом видном месте. «Пойду проверю», — заторопилась на выход соседка. Выйдя из подъезда, Кузьминишна остановилась, чтобы перевести дух. Наметанный взгляд выхватил на парковке незнакомый фургон, черный, с хищенными фарами. Позади стояли двое бугаев и курили, не стесняясь находившейся в нескольких шагах детской площадки. Кузьминишна только раскрыла рот, чтобы обругать незнакомцев, как один из них, коротко остриженный и сероглазый, повернулся к ней. Взгляд у него был ледяной и злой, как у бешеного волка. Кузьминишна так и захлопнула рот, поняв, что связываться с таким себе дороже. Незнакомец сразу же потерял к ней интерес и отвернулся. — Ждут кого-то, — смекнула Кузьмишна. — Уж не Соню ли и ее друзей? Старушка решила проверить свою внезапную догадку и подкрутила душку слухового аппарата, увеличивая громкость по максимуму. А затем, медленно стараясь не вызывать подозрений, засеменила по двору мимо фургона. — Не верю я этим бойкам, — говорил сероглазый с волчьим взглядом. Голос у нее был тоже подстать хищнику, хрипловатый и лающий. — Ты их фотки видел? Дети совсем. Парням по 18-20 лет, про девок я вообще молчу, чтобы они этих лосей уложили. — А вдруг они правда того, супергерои? — возразил его напарник, громила слитыми мускулами и неотягощенным интеллектом квадратным лицом. — Иначе с чего бы босс так всполошился? — «Наше дело их привезти, а он уж сам пусть с ними разбирается». Отрезал сероглазый и внезапно обернулся к Кузьминишне. «Тебе чего, бабка?» Его глаза подозрительно сузились, как у волка перед прыжком. «Ась!» Кузьминишна так рявкнула, что мужчина воздрогнул. «Что ты говоришь, сынок? Я плохо слышу». «Ничего, карга старая». Сероглазый бандит раздраженно повел плечом и сел в фургон а Кузьминишна, проглотив обиду, заковыляла на угол дома. Может, она старенькая, да удаленькая. Из ума еще не выжила и сразу смекнула, кого бандиты поджидают. Если Соня с друзьями приедет на машине, она успеет их предупредить. Пока Соня с приятелями навещали Тарасова, Марк не терял времени и просмотрел бумаги из сейфа отца. — Что-то интересное? Вика, тяжело дыша после пробежки по парку, запрыгнула на пассажирское сиденье и с любопытством заглянула ему через плечо. и странно, Марк досадливо поморщился. И чего и в лесу не бегалось? — Почему твой отец хранил эти бумаги в сейфе? — не отставала Вика. — Жалко, что у него нет второго кольца с лунным камнем, чтобы ее унять. Сидела бы сейчас тихо, как Галафира, и пилила бы себе ногти, как он ей приказал. Марк бросил взгляд в зеркало на заднее сиденье и увидел, что блогерша бездомно двигает пилочкой, не чувствуя, что уже спилила ногти до крови. «Эй, хватит!» Выхватив окровавленную пилку, он выкинул ее в окно. Глафира, лишившись своего занятия, тупо вытаращилась на него в ожидании приказа. Марк завораживала та невероятная власть над девушкой, которую давала кольцо с камнем. Ему, в отличие от старшего брата, не достался дар гипноза от отца. И теперь власть над сознанием Глафиры по-настоящему пьянила. Наверное, прикажи он ей сейчас исполнить стриптиз прямо на улице, она бы сделала и это. Его мечты прервала Вика. Выхватила одну из бумаг у него на коленях, за что получила шлепок по руке и обиженно ойкнула. Я просто посмотреть хотела. В них есть что-то важное, что может нам помочь? Тебе уже ничто не поможет. Не завоевать яро, не выиграть Олимпиаду. Спортсменка вспыхнула и отвернулась. Ее мечты ни для кого не были секретом, и Марк ударил по самому больному. Хоть помолчит пару минут, уже хорошо. Марк снова вернулся к бумагам. Пока ему не попалось ничего стоящего, Дона да не рассчитывала обнаружить в них какие-то важные тайны. Так, захватила за любопытство, раз уж попались под руку. В отцовский сейф он полез исключительно ради денег. За время, проведенное в стенах лаборатории, он привык к тому, что на карте всегда достаточно средств на любые его прихоти. Спонсор лаборатории, бизнесмен Черский, был щедр к ним, а Марка и его команда служили ему, выполняя его поручения и не задавали лишних вопросов. Вопросы возникли у Яра, тогда старший брат избежал, прихватив с собой подопытных — Лисы и Муромца. а Вика тоже сбежала с ними. Яр считал, что спасает спортсменку из-за стенок психиатрической клиники по соседству, и не подозревал, что Вику приставил его отец, чтобы следить за беглецами. Первое время Вика исправно поставляла отцу информацию о беглецах, но вскоре влюбилась в Яра и перестала выходить на связь. — Каково это — быть шпионкой? — лениво спросил Марк, и Вика вздрогнула. — Каково это — быть марионеткой в руках отца? — Она не осталась в долгу, и ее словесная пощечина болезненно ударила по его самолюбию. «Отец мертв», — отрезал Марк. «Вчера, когда отец погиб, а лабораторию опечатали и заблокировали все их счета, его прежняя жизнь рухнула. Теперь он сам по себе, и деньги, которые он забрал из сейфа, позволят ему не думать о заработке какое-то время». «Но ну, не думай, что освободился от него», — предупредила Вика. Марк сердито зашуршал бумагами, и среди белых листов вдруг заметил несколько старинных желтых страниц, исписанных чернилами. Вика тоже увидела истрепанные страницы и подалась вперед, забыв об обидах. — Им на вид лет сто! — больше! — взволнованно пробормотал Марк, разглаживая измятые страницы и разглядывая каракули на незнакомом языке. Это манускрипт «Алхимика», который Илза привезла из Франции. «И что там написано?» — жадно спросила Вика. «Я что, по-твоему, знаю французский?» — огрызнулся Марк. «Я с детства тренировался в спортзале по много часов в день, как-то не до языков было». «Мне это знакомо». Вика взглянула на него без прежней враждебности, как будто с сочувствием. Неудивительно, ведь гимнастка с малых лет занималась спортом. Вот только жалеть его не надо. Он передернул плечами и ядовито сказал. «Жаль, лучше бы ты налегала на языки, и толку было бы больше». Марк сунул бумаги в бардачок и замолчал. «Как думаешь, кто были эти бугаи, которые напали на Глафиру?» Спросила Вика после паузы. «А я знаю, они мне не представились». Марк раздраженно постучал пальцами по рулю игрушечной машинки. Он чуть со стыда не сгорел, когда пришлось взять мини-купер матери. Но не на метро же было ехать а его машину, как и отцовскую, арестовали вместе со всем имуществом лаборатории. «Думаю, они вычислили ее по блогу, когда она выложила ролик у здания лаборатории», — предположила Вика. «Кто-то не хочет огласки». «А ты сама что думаешь? Глафира?» Девушка даже не откликнулась из заднего сиденья, как будто не слышала. «Она там вообще живая?» Вика с опаской обернулась на блогершу. «Эй, детка!» Марк щелкнул пальцами, привлекая внимание Глафиры, и она с готовностью подалась вперед, словно отмерла от заклинания. «Знаешь, кто были плохие дядьки, которые на тебя напали?» Глафира раскрыла рот, но не смогла вымолвить ни слова и помотала головой. «Ты запретил ей говорить», — укоризненно напомнила Вика. «Есть такие девушки, которым лучше молчать, за умных сойдут», — заметил Марк и махнул Глафире рукой. «Ладно уж, говори». «Я их не знаю». Медленно, все еще находясь под влиянием кольца, вымолвила Глафира. «Может...» Она замялась на полуслове словно хотела что-то утаить. Марк с любопытством повернулся к ней. «Говори!» «Может...» Вынужденно призналась она. «Они рассердились из-за той девушки, которая выпрыгнула в окно. Но, клянусь, я ее даже не трогала. Она сама...» Несмотря на действие кольца, которое притормаживало реакции Глафиры, блогерша явно занервничала. «Какой еще девушки?» Марк и Вика удивленно переглянулись. «Опиши ее», — потребовал Марк. Глофира вздохнула и покорно перечислила. «Блондинка, стройная, в мужской рубашке, с босыми ногами». Перед глазами Марка возникла мертвая Илза, лежавшая на асфальте под окном отцовского кабинета. басая в отцовской рубашке, с удивленно распахнутыми голубыми глазами и окрашенными в кровь светлыми волосами. Отец даже не объяснил, что произошло. Просто приказал Марку и его приятелям отнести труп в одну из палат в подвале лаборатории. Она погибла накануне кровавого полнолуния, а на следующую ночь в лаборатории уже орудовали полицейские и забрали труп в морг. «Ты меня сейчас разыгрываешь?» выдохнул Марк, гневно подавшись к Глафире. Вика удержала его за плечо и тихо напомнила. «На ней кольцо. Она не может тебя обманывать». «Значит?» Марк недоверчиво уставился на Глафиру. «Ты ее видела?» Глафира кивнула. «Живую?» сурово уточнил он. В мутных зеленых глазах девушки промелькнул испуг. «Она была живая! А потом сама выпрыгнула в окно! Я ее не трогала!» «Допустим!» — сомнением протянул Марк. Илза происходила из старинного ведьминского рода, но не унаследовала дара предков. Потому и связалась с отцом. Надеялась, что его исследования сверхспособностей лунатиков как-то помогут и ей пробудить свой дар. Именно Илза привнесла в эксперименты отца магия. Она притащила в лабораторию лунные камни, и среди множества пустышек путем экспериментов отец нашел те, которые подчиняли волю лунатиков. Однако даже кровь предков не спасла Илзы от гибели. Медики зафиксировали смерть в результате перелома шейных позвонков и увезли труп. Марк сам присутствовал при этом. Но кого же тогда видела Галафира? Призрак. Видение можно было бы списать на глюк, Но уж слишком точно блогерша описала погибшую любовницу отца. Она тебе что-то сказала? спросил он у Глафиры. Девушка покачала головой. Не сказала, оставила. Марк выжидающе уставился на нее. Флешку. Глафира вытащила из кармана серебристую флешку. Я нашла ее на подоконнике, когда она спрыгнула вниз. Давай! Марк отобрал флешку и задумчиво уставился на Глафиру. «Скажи, а ты раньше видела призраков?» «Призраков?» — испуганно переспросила девушка. В глазах ее заплескался испуг. «Спокойно!» — остановил ее он. «Я пошутил. Расслабься!» Глафира послушно сложила руки на коленях, любуюсь кольцом с лунным камнем. «Призраков?» — тихо повторила Вика, глядя на него. «Ты шутишь?» «А как ты объяснишь, что она в точности описала Илзу в момент смерти?» Вика растерянно пожала плечами. «Она оставила флешку», — задумчиво пробормотал Марк. «Зачем?» в стекло постучали. К машине подошли остальные лунатики. «Что там у вас?» «Ничего». Марк поспешно спрятал флешку в карман. Вика бросила на него недоуменный взгляд, но выдавать не стала. Они вышли из машины к остальным. «А что у вас?» Соня коротко пересказала их визит к Тарасову, и его предупреждение не возвращаться домой. «Если за нас взялись спецслужбы, полица и дело, — говорит, — хмуро заметил Марк, выслушав Соню. «Вычислить твой адрес им дело двух секунд». «Мы с Лерой не можем просто исчезнуть», — упрямо возразила Соня. «Надо предупредить бабушку. Позвони ей на домашний». Марк протянул ей айфон. Из всех лунатиков у него одного был мобильник. «Самый умный здесь?» Лис вклинился между ними, перехватил гаджет, не дав Соне его взять. «Тогда прикинь, сколько им времени нужно, чтобы вычислить твой мобильник?» «Вся жизнь!» Марк усмехнулся. «Мобильник на левого чувака записан. Отец был помешан на секретности. Звони, Соня, не бойся». Лис неохотно отступил. Соня набрала номер бабушки, но в ответ полились длинные гудки. «Странно, в такой час она должна быть дома». «Радиотелефон, наверное, разрядился», — успокоила ее Лера. «Или они приехали к ней?» Еще больше встревожилась Соня. «Позвони Кузьминишне», — предложила Лера. Но Соня уже сама торопливо набирала номер соседки, который помнила наизусть. «Не берет трубку». «А что, если они обе?» Она осеклась, не в силах произнести свои тревоги вслух. «Поехали». Лис, не теряя времени, шагнул к москвичу. «Если кто-то хочет услышать мое мнение, — вмешался Марк, — то лучше нам туда не соваться. Там может быть засада. Но его, конечно, никто не послушал. Соня, Лера и Муромец запрыгнули в развалюху Лиса. А мы? — Вика повернулась к Марку. «Ладно уж, прокатимся». Марк сел за руль розовой машинки. Вика скользнула на пассажирское сиденье, Взглянула на отрешенную Глафиру позади, потом на Марка. «Почему ты мне сказал про флешку?» «Пусть это пока останется нашим секретом». Он направил машину вслед за белым москвичом. «Или ты не умеешь хранить секреты?» «Умею, но вот и помолчи». Промолчала Вика недолго. Секунды три. Потом обеспокоенно спросила. «Думаешь, там правда засада?» «Уверен». Соня с тревогой смотрела на проплывавшие за окном городские улицы. Смеркалась. Был погожий июньский вечер, над городом парила круглая, как серебристый воздушный шар, почти полная луна. Всего один день прошел с кровавого полнолуния, но какой же тревожный это был день. Похищение Яра, схватка за Глафиру, теперь еще бабушка по их вине может оказаться в опасности. «А если Марк прав и у дома засада?» «Что говорит твоя интуиция, Софи?» — непринужденно спросил Лис, ведя машину. «Не знаю». Их взгляды встретились в зеркале, и Соня заметила в светло-зеленых глазах Лиса скрытую тревогу. Он был готов рискнуть своей жизнью и свободой ради нее. Но могла ли она принять такую жертву? Могла ли подставить под удар их всех? «Остановись», — попросила она. Лис удивленно покосился на нее. «Где?» «Здесь. Здесь стоянка запрещена, видишь?» Лис продолжала рулить по направлению к дому, и чем ближе, тем больше Соню захлёстывала тревога. Даже без лунного камня, усиливавшего ее интуицию, она чувствовала впереди опасность. «Марк прав. Нам туда нельзя». «А как же бабушка?» Лера растерянно взглянула на нее. «Я пойду одна». И «Исключено». Лиса, не думая останавливаться, продолжал ехать навстречу опасности. «Пойдем вместе. Вместе мы точно привлечем внимание», — возразила Соня. «А одна я смогу проскользнуть незаметно. Одну у тебя точно схватит», — угрюмо возразила Лис. «Останови машину», — потребовала Соня. «Или я выскочу на ходу». Лис с сомнением взглянул на нее в зеркало. «Я не шучу». «Ладно». Он неохотно свернул с оживленной улицы в переулок и притормозил у обочины. Розовая машинка Марка последовала за ними. Соня вышла из «Москвича», Лис выскочил за ней. Марк хлопнул дверью и приблизился к ним. «И что тут у вас?» «Ты прав», — хмуро признала Соня. «Я чувствую засаду. Нам нельзя ехать туда всем вместе». «Первая разумная мысль за все время», — протянул Марк. «Я пойду одна». Соня решительно шагнула вперед, но Лис преградил ей путь. «А вот это безумие!» Марк встал на сторону Лиса. «Так Яру ты не поможешь!» Соня застыла. Ею двигала тревога за бабушку, но и Яр тоже был в опасности. Сразу двое самых близких ей людей оказались под угрозой, и как можно предпочесть кого-то одного и пренебречь другим? «Я должна убедиться, что с бабушкой все в порядке!» упрямо сказала она. «Твоей бабушке они ничего не сделают», — заметил Марк. «Как ты можешь быть таким уверенным?» — рассердилась Соня. «Пусть Марк и Ярда вчерашнего дня были врагами, но все-таки они братья. И сейчас в интересах Марка, чтобы Соня помогала в поисках брата. А до ее бабушки ему нет никакого дела». «Потому что им нужна ты, и мы все. Они будут ждать, пока мы появимся, до тех пор твоей бабушке ничего не грозит». «Ты тоже так думаешь, Лис?» Соня взглянула на молчавшего друга. «Тут редкий случай, когда я согласен с пупсом», — признал Лис, не упустив случая поддеть Марка по поводу дамской машинки. «Я должна хотя бы предупредить ее», — упрямо повторила Соня. Марк утомленно закатил глаза, шагнул к своей машине и распахнул заднюю дверь. Он что-то сказал Галафире, та послушно вышла на тротуар и пересела в Москвич. «И что это значит?» — напрягся Лис. То и значит, что у твоей в случай погони нет шансов, а на мини-купере мы оторвемся, ответил Марк. Мы? недоуменно переспросила Соня. Садись, Марк кивнул ей. Прокатимся. Соня без лишних вопросов юркнула на переднее сиденье. Лиса с недовольной миной шагнул вслед за ней. Нет, резко повернулся к нему, Марк. Только мы вдвоем. Дай мне ключи, потребовал Лис. Я сам съезжу, Соней. не -а. Марк насмешливо покачал головой. Мамочка доверяет свою машинку конфетку только мне. Разгрохаешь еще, за всю жизнь не расплатишься. Прежде чем лис успел что-то ответить, Марк прыгнул за руль, и розовый мини-купер сорвался с места. Почему ты мне помогаешь? Соня проводила взглядом стремительно удаляющуюся фигуру лиса в боковом зеркале и повернулась к Марку. Может, ты мне нравишься. «Хочу произвести на тебя впечатление». Насмешливо протянул Марк. Соня вспыхнула. «Ты хочешь позлить, Лиса?» «Не буду спорить. Он меня сегодня достал». Марк повернул шею, перестраиваясь в другой ряд. И прямо перед глазами у Сони возникла татуировка полумесяц на его шее. Соня застыла, глядя на нее. Еще вчера в кровавой полнолунии татуировка горела магическим синим светом, когда Марк сражался против них. «Что?» Марк заметил ее взгляд и усмехнулся. «Нравится моя татушка?» Она отвратительно!» Прошипела Соня, отворачиваясь к окну. Такие татуировки были у всех лунатиков, служивших в лаборатории. С их помощью Полузов управлял волей лунатиков, погружал их в транс и заставлял выполнять свои команды. Яр не захотел быть слепой марионеткой в руках отца, сбежал из лаборатории и свел татуировку. А Марк до последнего сражался на стороне отца, пока не понял, что тот ведет лунатиков к гибели. Некоторое время ехали молча, потом на обочине показалась полицейская машина, и Соня напряглась. Только когда машина осталась позади, она выдохнула с облегчением. — А нас не отследят по машине твоей матери? — спохватилась Соня. Более неподходящее средство передвижения для того, чтобы остаться незаметными, было трудно представить. «У нее жадный любовник, к тому же крутой чиновник», — «не в попад», — ответил Марк. Соня бросила на него недоуменный взгляд. «Тачку подарил, но по документам она матери не принадлежит, и оформлена на какого-то подставного чела. Чинуша подстраховался, чтобы его имени как с матерью связано не было. Так что сегодня еще покатаемся. А завтра?» «А завтра придется машинку вернуть. Приметная очень». Больше за всю дорогу они не проронили ни слова. Марк уверенно маневрировал в потоке автомобилей и стойко игнорировал любопытные взгляды и откровенные насмешки других водителей. А Соня переживала за бабушку и пыталась предвидеть, что их ждет впереди, но интуиция молчала. Насколько легче было с камнем, который давал ей подсказки и показывал будущие угрозы. Машина свернула во дворы, ведущие к дому, и Марк сбавил скорость. «Сделаем круг вокруг дома», — он повернулся к Соне. «Или... Там Кузьминишна!» Соня заметила старушку, прохаживающуюся на торце дома, и Марк направил машину к ней. Кузьминишна посторонилась при знакомой машины, и Соня высунулась наружу и окликнула ее. «Муза Кузьминишна!» «Сонечка!» — охнула старушка, и, испуганно обернувшись в сторону двора, быстро заковыляла к мини-куперу. «Стойте!» «Нельзя вам туда! Вас там ждут!» «Кто?» — спросил Марк. Кузьминишна быстро описала двух мужчин у чёрного фургона. «Двое — это мало», — заметил Марк. «Там наверняка целый отряд внутри фургона». «Что же вы натворили, Сонечка?» Кузьминишна с любопытством уставилась на нее. «Ничего, муза Кузьминишна», — торопливо проговорила Соня. «Ничему не верьте, но нам придется на время скрыться». «Предупредите бабушку! Скажите мы с Лерой в безопасности!» Марк не дал ей договорить, резко сдал назад и развернулся, оставляя дом позади. Соня с тоской смотрела, как в боковом зеркале удаляется дом и застывшая на его торце фигура Кузьминишной. «Вроде не заметили». Марк бросил взгляд в зеркало. «Погони нет». «Спасибо». Тихо поблагодарила Соня. «За что?» «За то, что помог передать послание». «Ерунда!» — легко отозвался Марк и добавил. «Отблагодаришь ночью!» Соня вспыхнула, отвернувшись к окну. но вот что Марк за человек такой? Только ей кажется, что он не такой уж плохой и способен на хорошие поступки, как он сразу же все испортит очередной выходкой». Лиса, Леру и остальных они нашли на том же месте, где оставили. Ребята сидели в «Москвиче» и, заметив их, высыпали наружу. Только Глоафира, безучастная ко всему, осталась сидеть внутри. «Ну что? Как?» Лунатики обступили их и засыпали вопросами. Соня коротко пересказала, что у дома их ждала засада, но Кузьминишна успела перехватить их и обещала успокоить бабушку. «Хорошо». Сестра крепко обняла Соню. «Я волновалась. И куда мы теперь?» С мрачным видом спросила Вика. Вопросы застиг всех врасплох. Домой к бабушке возвращаться нельзя, а ночь уже на носу. «Я найду что-нибудь», — пообещала Лис, у которого на примете всегда были какие-то заброшенные здания или незаселенные новостройки. «Только мне нужно подключиться к Wi-Fi». «Приглашаю к себе», — внезапно предложил Марк, и все повернулись к нему. Соня знала, что последний год и домом Марка была лаборатория, но прошлой ночью он ночевал у матери. «А твоя мамочка не будет против?» — насмешливо уточнил Лис. «Не только не будет против, но и приготовит яблочный пирог к нашему приезду». Не остался в долгу Марк. «А нас там не найдут?» — опасливо поинтересовалась Лера. «Квартиру бабушки они вычислили быстро. Не найдут». Уверенно ответил Марк и, виде сомнений остальных, объяснил. «Этого дома даже по документам нет. Только участок, оформленный на постороннего человека». «Надеюсь, там есть горячая вода?» — спросила Вика. И горячая вода, и джакузи, и сауна, все по высшему классу. Не терпится познакомиться с твоей мамочкой, фыркнул лис и обвел взглядом друзей. Ну что, едем? Муромец пожал плечами. А что, можно? Соня устало кивнула и открыла заднюю дверь москвича. Глафира, находившаяся внутри, на нее даже не среагировала. Идем, крошка. Марк увел блогершу к себе в машину, где уже ждала Вика. Остальные лунатики сели в Москвич и последовали за розовым мини-купером. Примерно через полчаса они добрались до элитного загородного поселка неподалеку от Амкад. Уже стемнело, и по всему периметру каменного забора ярко горели фонари. Территория была закрытой, и Лис насторожился при виде пункта охраны на въезде. «Интересно, как мы попадем внутрь? Не хотелось бы светиться, когда с нами нет Яра». Когда с ними был Яр, пройти мимо охраны не представляло трудности. Благодаря своему дару гипноза Яр легко забалтывал охранников, а затем заставлял их забыть о том, что они пропустили лунатиков. Однако Марк направил свою розовую машинку не к шлагбауму, а дальше вдоль забора. Завернув за угол, он проехал дальше, к стоящему в отдалении каменному особняку. У дома был отдельный въезд, как будто его владелица хотела отгородиться от всего мира и не иметь ничего общего с соседями. Над черепичной крышей застыла серебристая луна, роняя косые отцветы на светлый фасад. Мини-купер остановился у ворот. Соня взглянула на приближающийся дом. Ни одно из окон не горело. Лис протормозил у забора, и из -за окошка окликнул Марка, который подошел к воротам. «А что твоя мамочка нас не встречает с пирогом?» Уже спит или еще не вернулась с вечеринки? Марк, пропустив остроту, открыл ворота и повернулся к ним. Для вас в гараже места нет. Советую припарковаться в лесу. Это все соседи сбегутся посмотреть на это убожество. Так и скажи, что боишься скомпрометировать мать перед соседями. подделал Лис. Любовника на москвиче у нее еще не было? Марк, стиснув кулаки, шагнул к машине, и Лиса сдал назад. Лис, укорила Соня. «Ладно, ладно». Парень притормозил у забора. «Выгружайтесь, и отгоню нашу ласточку». Соня, Лера и Муромец вышли наружу. Здоровяк открыл багажник и покидал рюкзаки к забору. «Что у вас там?» Усмехнулся Марк, наблюдая за ними от ворот. Соня посторонилась, пропуская машину Лиса. Он свернул в лес. «Наши спальники?» Она запнулась, не зная, пригодятся ли они в этом шикарном доме. «Не смежи меня!» Марк закатил глаза. «Или ты уже отвыкла от нормальной постельки? Тогда, конечно, не забудь захватить спальник». Соня не стала пререкаться, а молча взяла свой рюкзак. В рюкзаках, которые остались еще с походной жизни с лунатиками, было все самое необходимое. Зубные щетки, расческа, смена белья. Муромец подхватил три оставшихся — свой, Лиса и Вики. Марк загнал мини-купер за ворота, и Вика с глафирой первыми вошли за ним в дом. За ними последовали и остальные.